У гранд-отеля трое германтов расстались с нами. Они шли завтракать к принцессе Люксембургской. Когда бабушка прощалась с маркизой де Вильпаризи, а сын Лу с бабушкой, де Шарлю, до сих пор не сказавший мне ни слова, отошел назад поближе ко мне. «Вечером после ужина я буду пить чай у моей тети Вильпаризи», — сказал он. «Надеюсь, вы с бабушкой не откажете мне в удовольствии прийти». Затем он догнал маркизу. Несмотря на воскресный день, фиакров около отеля стояла не больше, чем в начале сезона. Например, жена нотариуса находила, что каждый день нанимать экипаж только для того, чтобы не ехать к Гово-Жо, это ей не по карману, и оставалась у себя в номере. «Что, госпожа Бланде, здорова?» — спрашивали у нотариуса. «Ее сегодня не видно». У нее голова побаливает, жарко, гроза. Ей ведь достаточно любого пустяка. Но все-таки вечером вы ее, наверное, увидите. Я советую ей сойти, это ей только полезно. Я думаю, что, приглашая нас к тете, которую он, конечно, предупредил, Д. Шарлю хотел загладить неучтивость, которую он допустил по отношению ко мне во время утренней прогулки. Но когда, войдя в гостиную маркиза Девиль-Паризи, я хотел поздороваться с ее племянником, то, сколько я вокруг него не вертелся, пока он тонким голосом рассказывал довольно некрасивую историю про своего родственника, мне так и не удалось поймать его взгляд. Я был решил поздороваться с ним и довольно громко, чтобы заявить о своем присутствии, но я понял, что он меня заметил. Когда я ему поклонился, еще не успев сказать ни единого слова, он протянул мне два пальца, не повернувшись в мою сторону и не прервав разговор. Вне всякого сомнения он меня видел, хотя никак этого не показывал. И тут я обратил внимание, что глаза его, никогда не смотревшие на собеседника, бегают, как у испуганного животного, или как у торгующего на улице запретным товаром, показывающего и расхваливающего свой товар, но не поднимающего головы и поводящего глазами, не идет ли полиция. Меня слегка удивило, что маркиза Девиль-Паризи, хотя и была нам рада, но, по-видимому, не ждала нас. Однако меня еще больше удивило, что де Шарлю обратился к моей бабушке с такими словами. «Ах, как это вы хорошо придумали! Просто прелестно! Правда, тетя?» Конечно, он заметил, что она была изумлена при виде нас, но как человек, привыкший задавать тон, брать ля, он был уверен, что ее изумление сменится радостью, едва лишь он покажет, что он и сам рад, и что наш приход иного чувства вызвать не может. Расчет оказался верен. Маркиза Ди Вильпарези, очень считавшаяся с племянником и знавшая, как трудно ему понравиться, вдруг словно обрела в моей бабушке новые достоинства. и все время говорила ей приятные вещи. Но для меня было непостижимо. Как мог де Шарлю спустя несколько часов забыть о своем приглашении? Очень немногословном, но должно быть очень неслучайном, заранее обдуманном, который я получила от него утром. А сейчас повернуть дело так, будто это хорошо придумала моя бабушка, хотя придумал-то он. Я стремился быть точным до того возраста, когда мне стало ясно, что не путем расспросов можно проникнуть в истинные намерения человека, и что само по себе недоразумение, которое вероятно останется незамеченным, не так опасно, как простодушная настойчивость. И потому обратился к де Шарлю с вопросом: "Но ведь вы же сами сказали мне, чтобы мы к вам сегодня пришли. Помните? Не единым звуком Ни единым движением не выдал себя де Шарлю. Он точно не слыхал моего вопроса. Тогда я его повторил. Так дипломаты или поссорившиеся молодые люди с неистекаемым и бесплодным упорством добиваются правды, хотя противник решил утаить ее. Де Шарлю и на этот раз не ответил. мне показалось что по его губам пробежала улыбка какой улыбаются те что смотрят свысока и на людей и на то как они воспитаны поскольку он не хотел давать никаких объяснений я попытался найти объяснение сам но я только строил разные догадки ни одна из которых меня не удовлетворяла может он правда не помнил а может я утром не так его понял